Глава 35. Догнать небегущего. Часть 1. Светло-серая кожа казалась мертвецки бледной. Золотые просторные одежды, подогнанные по худощавой фигуре, выдавали анорексичность, появившуюся. На шее фигура носила жёлтый металлический воротник, спускающийся ниже и закрывающий грудь. В районе солнечного сплетения на вороте находился символ расколотого по вдоль черепа. Она а это была именно она, а не он, взирала на Мельдонада безэмоциональными чёрными радужками глаз. Лысая голова, скуластое лицо, на котором в районе правого глаза прямо на коже был выгравирован странный узорчатый знак. «Госпожа Амада?» — зачем-то переспросил Чаус, медленно опускаясь с дивана на пыльный пол, вставая на одно колено. Ответом ему был лишь холод её взгляда и еле заметное подрагивание тонких пальцев, собранных в кистевой замок у самого пояса. Я нагнал его. Его искра не такая яркая, как я ожидал. Он предпочитает убегать от меня, но сейчас я нащупал его уязвимое место, и ему придётся принять бой. Тогда я и приведу его к вам. Какие гарантии вы можете дать, что он снова не сбежит? Высокий, чуть хрипловатый голос заставил глоть шара вибрировать. Я понял его и готов поставить даже свою жизнь, что он попадёт в мои руки на этот раз. Я никогда вас не подводил, продолжил Мелдана, да но связь в шаре оборвалась. Собеседницы не сочла нужным попрощаться или иными способами выражать вежливость. Большие пальцы Чауза взяли шар сверху и словно бы стиснули его, отчего артефакт изменился в размерах, став маленьким, словно рыбий глаз. А потом сунули его за железный наруч левого рукава доспеха. В буре бежала по улицам Лазенгарда, подгоняемая своим же ветром. Даже простейшее заклинание скорости сейчас давалось ей с трудом, но когда кон кон культиватора нагнал её, на израненном лице волшебницы наконец выступила улыбка. Легендарный зверь был мёртв. Это означало, что она снова может быть той самой неуязвимой бурей, а также может вернуться к роли надзирателя за сабслейном, и с этого момента у неё всё будет хорошо. Райс шагнул из вспышки света, что отразилось в разбитых окнах на незнакомой ей улице. застав её врасплох. «Ты всё-таки не бросил меня?» спросила Виола, хотя в её голове зрел и рос план, не связанный с дуальным культиватором. Рос и балансировал на грани внутренних весов правильного и логичного. «Я же обещал», — пожал плечами Райс, смотря на спускающегося с небес блика. «Деструктора не удастся убить просто так», — сообщила Буря всем. «Ага! Он с лёгкостью разорвал легендарного зверя!» вторил ей Блик. «Зато ты освободилась от обузы, и теперь ты снова великая волшебница!» улыбнулся Райс. «А я вижу, ты культивировал магию до Стальной Лиги. Более чем разумно, но культивация без методики построения магических связей лишь дурная сила, не более», сообщила она в ответ на комплимент. «Надо уходить! Весь город кишит мушкетерами!» прервал разговор Блик. «Хвалируй у северо-западных ворот! Там же и костяной экипаж!» согласен. Снова кивнул Райс и, обернувшись, немного помедлив, сориентировавшись по сторонам света, пошёл вперёд, жестом приглашая всех следовать за собой. Буря шла последней, думая о перспективах, рассуждая о равновесии сил, к которым можно было теперь примкнуть. Райс с командой, конечно, потешные, но на одной чаше весов было возвращение былого статуса надзирателя, а на другой присоединение к молодому революционному движению. Предлагая на Мильдонадо сделку, мол, убей для меня легендарного зверя, а там посмотрим по сотрудничеям, он бы не стал торговаться, и не факт, что убил бы. Но теперь зверь мёртв, что очевидно показывает мощь того, кто сражается против Райса. А с другой стороны, капитул магов светлого мира уничтожен, а Клоц и Мильдонадо во врагах. Почему бы не примкнуть к тёмномирцам и не попросить себе полцарства в случае победы? Оценивающий взгляд сквозь тени снова смирил спешащего воина и мага со спины. Райс без задней мысли выводил её из окружённого города. Рядом с ним прыгал туповатый блик. Всей их группе нужна была такая, как она, иначе ничего путного из них не получится. В какой-то момент Виолла улыбнулась своим мыслям и вдруг увидела в тенях горящие алым глаза Зыра. Он не смотрел по сторонам. Он хмуро наблюдал именно за ней. Словно мог читать её мысли, а может, просто дольше Райса жил и имел какие-то представления о хитросплетениях интриг. И уже такое видел, как недавние друзья, получив от дружбы все допустимые плюсы, били друг другу в спину, что называется из-под тишка. И сейчас опытный император ждал такого удара от неё самой. Вот почему Райс зашёл столь далеко в его культивации с его-то характером. За ним присматривает лучшая нянька двух миров. Ну что же, мальчику пора вырасти и обрести вдобавок ещё кого-то, кто сможет влиять на него не хуже. Например, лучшую любовницу двух миров. Хвалира же, тот же инструмент Зера на такую, к счастью, не тянула. И Буря снова улыбнулась, и через боль мигнула Зеру обоими глазами. Мол, не волнуйся, я с вами тенью и телом. В ответ по теневому лицу императора поползли морщинки, что могло читаться как «не вздумай нас предать, тварь». Но ту голубость древнего императора можно было и простить, ведь он и не понимал, какими перспективами обладает их команда в опытных женских руках. Сани оказались как раз на том месте, что указал нам Блик. Там же нас ожидала и Хвалира. При первом взгляде на воздушницу лекарка тут же принялась лечить мелкие ссадины буря, держа свои руки на расстоянии, не касаясь волшебницы. Но я торопил их, и, погрузившись в экипаж, мы вчетвером помчались к нашему последнему оплоту. К сфере Джастира, у которой за это время уже должен был выстраивать свою некротическую оборону, Ларри. Откинувшись на спинку кресла, я провалился в сон без сновидений. Осознавая, что это и есть лучший телепорт, поскольку он не тратил, а даже давал цы, ночной лагерь Ларри встретил нас множественными следящими зелёными глазами, стоящих на страже скелетов. У каждого зеленоглазого в пальцах была надутая кожаная двойная подушечка с пережатой выходной трубкой. Я поморщился, когда понял, что это был сигнальный инструмент, созданный из лёгких павших. Цель всего изделия была сугубо практичной. Заверев Чужаковский лед опускает трубку и силой нажимает на подушечку, которая издаёт жуткий гудящий звук. Выспавшись, я отметил, что моя голова после перехода в стальную лигу стала работать нессказанно лучше: думать развёрнутей, считать на несколько шагов вперёд. Мы двигались вглубь лагеря, а вокруг стояла целая армада мертвецов. В отличие от постовых, их глаза не светились. Я узнавал в них Бегунов, Лечей, Видели я и таких твари сшитых из нескольких частей тел, которых в дневниках Гнелауха не было и в помине. Странно, во всей этой суете я совсем забыл об этой книжице. Хотя для меня это было не более чем развлечение, а вот для Лари мануал мог оказаться крайне полезным. Наверное, надо подумать, как передать книжицу юному некромансеру. Санки качнула. Это экипаж довёз нас до нужного места. Ночное небо дарило холодной земле отблески звёзд мерцающих на тонком слое снега. Вокруг пахло морозной сыростью и гнилью. Я покинул сани первым, а ко мне тут же с хрустом множеством лап подполз огромный костяной паук. Присев на всех ногах, он склонил свою голову. Костяной каркас твари разошёлся во все стороны, и на снег шагнул Лари, сделав пару шагов, легко поклонившись в приветствии. Армия почти готова. Через пару часов мы сможем выступить на Лазингар, сообщил он, всё так же находясь в голом худощавом теле, не удосужившись его даже одеть. Тут у вас весело, произнесла из-за моего плеча Хвалира, оглядывая непрерывную работу окружающей нас нежити. Словно муравьи, они что-то таскали. С одной стороны хаотично и беспорядочно, но с другой ни один из зомби-мурашей ни с кем не сталкивался, выполняя наказанную ему работу. В какой-то момент все мёртвые замерли и, подняв головы вверх, звучно выдохнули, посылая в небо коллективный заряд цы. Что это? спросил я, глядя в действо. Они выбрасывают цы, говоря всем видищим, что они тут, устало пояснила выходящая из экипажа буря. Именно в повторном одобрительном поклоне склонился Лари. Ваша бронзовая сфера рая под охраной зверя сферы и моих конструктов. Реструктор пойдёт на нас, словно мотылёк на свет. Пойдёт, и на этот раз погибнет, став знатной заготовкой. Для начала я бы хотел с ним поговорить, сообщил я всем свои мысли, чем вызвал множество недоумённых взглядов. «Он будет говорить с тобой только со связанным», — появился возле меня Зер. «Почему-то мне кажется, что он не главная наша беда. Иначе зачем я ему нужен живой?» Расшифровал я окружающим мой посыл. «Дело в твоём наставнике», — проговорила Буря. Деструктор говорил, что он — угроза к самому существованию. «Зер-Эль-Каар, ты что-то скрываешь от нас?» «Я был правителем тёмного мира две тысячи лет назад. У меня было много врагов, но ни один человек не может знать меня лично, если только он не прожил столько же. Не думай, что дело во мне», — покачал головой учитель, словно не замечая Наката. В любом случае я должен попробовать поговорить с ним. Только это даст нужный нам ответ. Если придётся драться, то ударим всеми нашими силами. Другого варианта я пока не вижу. А если не поможет магия, надо завершить дело хоть голыми руками. Если не получится узнать его мотивацию, оставлять в живых его нельзя. Тогда копай могилу себе прямо сейчас. Эти слова прозвучали над нашими головами и исходили от места, где таился в тенях шар золотой сферы. Пространство дрогнуло, и оттуда к нам медленно вышла сгорбленная, но при этом высокая лысая фигура, одетая в какие-то обрывки. Зазвучал гонг. К нам двигался культиватор. Прямо на нас шёл ящер, а из-под шмёток его одежды сияли драгоценные камни в кулонах, перстнях, браслетах, надетые на босые ноги и руки и даже шею. Моги его не берёт. Физически он сильнее вас всех. А вы готовы умереть за мир, в котором люди хотят казнить вас как опасных колдунов? Улыбаясь морщинистым лицом, изрёк Яс. Он остановился в отдалении, когда обломанные, острые, лучевые и локтевые кости скелетов потянулись к нему с плашным чистоколом. Ты, зрычала буря, Её глаза мгновенно покрылись инеем и стали приобретать насыщенный голубой окрас, а вокруг начал подниматься холодный ветер. Виола окликнул я её, чтобы та не совершала глупостей. Ты подставил меня, мерзкая тварь! Ты обрёк меня на смерть ради поганых камушков, продолжала она, не обращая внимания на мои предостережения. Каждый выживает как может. Но тебе, наверное, надоело жить совсем. Ещё шире продолжил улыбаться ящер. «Он ещё за всё ответит, но у нас есть проблемы серьёзнее. Давай выслушаем его для начала», — примеряюще сообщил я. Ветер тут же стих, однако скелеты так и не опустили своих костей, всё так же целись в пришельца из сферы. «Сидел я такой на грудах своих богатств, и ощущаю, что мы его голема по собиранию артефактов сломали. Но я потратил время». собрал переход между сферами на коленке и пришёл посмотреть, что с ним стало. А тут вы. Смотрю я на вас и вижу, что у вас тут не просто проблема, друзья мои. У вас клеймо хуже судной недели. Почему вы вообще решили дать бой этому психу Милдонада? Начал разглагольствовать ящер. Он сам вышел на меня. Ему от меня что-то нужно. Возможно, есть кто-то, кто, кто отдаёт ему приказы, ответил я Геомагу. «Сильно многое ему не говори», — прошептал мне Зер. «За ним стоят демоны. Они же влияют на его тень. А ведь это мы бросили его драться один на один с Куропаткой». «Я тебя слышу!» — пропищал Яс Рамиллион, и его скупая улыбка разразилась желтозубым оскалом. «Великий и могучий Зер Илькаар! И я тут не ради мести! Хотя, может, сдать вашу шайку светлякам...» Может, меня помилуют и восстановят в должности? Вёла, подруга детства, неужели ты об этом не думала, как только сбросила печать зверя? Поздравляю, кстати. Ледяной клинок вырвался за мгновение на ладони Бури, но я снова остановил её, положив ей на руку свою ладонь. Только ты, Яс, цель номер 2. Когда закончат с нами Светляки, возьмутся за тебя. Деструктор не упустит возможности сорвать куш побольше. И даже такой скользкий тип, как ты, не сможет бегать от него вечно. Тебе не простят твои грабежи и нападение на трёх надзорных магов, с надрывом сообщила ему Виолла. Ящер прекратил улыбаться. "Зачем ты здесь?" спросил я свой главный вопрос. "Я здесь, чтобы собрать мои артефакты, но ты переучил моего голема, поэтому я не могу культивировать дальше в стальную лигу. Спасибо, Райс, ты всё испортил, впрочем, как и всегда". Словно ребёнок, разочарованно и даже обиженно, выдохнул Геомак. Демоны отравили его разум, где-то глубоко внутри сообщил мне Зер. Это хуже вина, хуже эйфории от поглощения артефактов. Теперь они говорят ему, что делать. Будь очень аккуратен с ним.